Часть вторая. Спускаясь по лестнице, я с удовольствием рассматривал восхитительные новогодние украшения, развешенные по всему замку в преддверии праздника. Искусственные сосульки и снежинки, гирлянды и мишура, букеты и венки из хвойных ветвей. Не то чтобы я вчера ничего не заметила, просто сегодня настроение у меня подскочило до небес. И все вокруг казалось изумительным, очаровательным и умопомрачительным. В холле на первом этаже стояла непривычная тишина. Оно и понятно. С самого утра студенты в большинстве своем разъехались на каникулы. В академии остались те, чей дом находился слишком далеко, чтобы обернуться за недельную поездку. К примеру, мы с братом и Мстиславом, а также сироты, обучающиеся за счет государства. Даже если у последних и имелись родственники, средства на дорогу им не выделялись. Поправив и без того идеально лежащие у лица локоны, я гордо вплыла в столовую, еще вчера служившую бальным залом. Всего за несколько часов работники академии навели порядок. Помещение сияло чистотой, столы стояли прежними рядами, и только елка в центре напоминала о зимних праздниках. Забирая с раздачи поднос со своей порцией завтрака, я глазами нашла Яромира. Высокий, широкоплечий, статный. Я вздохнула. Темные волосы уложены волосок к волоску. Тень от длинных густых ресниц падает на бледные щеки. Он уже занял место за дальним столом и ел в одиночестве. Так странно было видеть его без шлейфа поклонниц. Но я совсем не удивилась. «Каникулы же! К тому же сегодня удача шла со мной об руку!» Я прямым курсом направилась к Еромиру и поставила напротив него свой поднос. Парень удивленно поднял на меня глаза. «Привет! Сегодня отличная погода, не правда ли?» Манерно пропела я, подражая девицам вроде Изабеллы. Еромир уткнулся в свою тарелку и ничего не ответил. «Он не разглядел мое преображение?» Или я все еще не дотягивала до его высоких стандартов? Наверное, нужно было подкорректировать форму лица и губы попухлее оформить этаким бантиком. Но что же мне делать сейчас? Я растерянно опустилась на стул. Никогда не флиртовала с парнями и не знала, с чего начать. — Дори, ты чего здесь уселась? — прогромыхала надо мной. И слева бухнулся под нос с двойной порцией завтрака. — Мстислав, чтоб его! Раньше никогда от народа не пряталась, а со вчерашнего дня, продолжил за друга фразу Виктор. Только и видим тебя, шарахающийся по углам. Брат шлепнул свой поднос на стол и пристроился от меня по правую руку. Яромира они проигнорировали. Почему не ешь? спросил Мстислав, кивнув на размазанную кашу на тарелке, манную, мою любимую, кстати. Но разве можно наедаться на глазах у парня? особенно того, который нравится. Гувернантка, муштрующая нас с братом по теме этикета, частенько с неудовольствием отмечала мой неуемный аппетит, из-за которого, по ее словам, на меня не взглянет ни один жених. «Не здоровится?» — заволновался Виктор. «Заболела?» — подхватил Мстислав. Я презрительно фыркнула, как это делала Изабелла, и выгнула бровь. не облегченно выдохнул брат. «Икнула, значит, все в порядке. Вторую порцию лопает, если не третью». Я задохнулась от возмущения, переводя убийственный взгляд с одного монстра переростка на другого. «Да вы! Да я не...» «Наша Дори никогда не икает», возразил Мстислав, чем заслужил от меня благодарную улыбку. А затем добавил. То была отрыжка. «Прибью!» прошипела я и бросила беглый взгляд через стол. Не слышал ли Еромир, вырвавшееся у меня слово, недостойное благовоспитанной девицы? И увидела только спину, удаляющуюся от нашего стола. «Вы что здесь устроили?» Накинулась я на брата и друга, выждав, пока расстояние между Еромиром и нами увеличится до полного отсутствия слышимости. «Нет, лучше ты скажи, какого лысого коменданта тут сидела и выпрыгивала из платья перед этим снобом?» Тут же парировал Виктор. «А когда перед вами девицы выпрыгивают? Все нормально? Да? Конечно, тоже мы. Как же меня бесили их двойные стандарты! Подожди-ка, Виктор, ты сейчас пытаешься сказать, что я чем-то хуже вас с Мстиславом? Нет, конечно», – подключился к нашему спору друг. Виктор намекает, что выглядишь ты при этом комично, еще и с лицом что-то странное сделала, как маску надела. «Много вы понимаете в женской красоте?» «Ничего не понимаем», — согласился брат. «Но перед этим...» Он кивнул в сторону, куда ушел Еромир. «Нечего кривляться». «Да», — поддержал его Мстислав. «Лучше дури перед нами. Мы хотя бы тебя позорить на всю Академию не станем. Просто поржем». «Только самую капельку». Исключительно в меру. И глупо захихикали. «А я хочу сказать...» Перебила я их словоблудие, что собираюсь, как все девчонки, встречаться с парнем. Поэтому буду делать то, что посчитаю нужным, и вы мне не указ. «Это как так?» – возмутился Виктор. «Я твой старший брат». «Ага, старше на целых три минуты, радуйся. Но не заносись слишком». «Неважно, я за тебя в ответе». «Вот и отвечай, а в мои личные дела нос не суй, чтобы ты...» как некоторые влюбленные дурочки бегала за этим напыщенным индюком и расстилалась перед ним ковровой дорожкой, именно, я хочу хотя бы раз в жизни побыть такой, как все. Зачем? – удивился Мстислав. – Ты и сама по себе ничего. Но нравятся вам самим именно те самые длинноногие дурочки, годящиеся только для марафонного забега. Ну и что? – фыркнул Виктор. В отличие от них, ты ни одного танца не простояла у стенки. Мне не нужна ваша жалость, как вы не понимаете. Причем тут жалость? Возразил Мстислав. Ты наш лучший друг. А я хочу быть возлюбленной. Нашей? Мстислав подозрительно нахмурился, явно имея в виду себя. Даже Моську, соответствующую случаю, уже начал кривить. На кой ляд ты мне сдался? Мне нравится Еромир. И что ты в нем нашла? Завел другую песню Виктор. Вчера его кто только не приглашал на танец вопреки этикету. Так нет же, всех отшил. Странный какой-то. Точно, согласился Мстислав. И в зимнем саду я его видел. Бродил, ото всех спрятавшись. Я тоже в саду гуляла. Так ты от нас бежала, проявил осведомленность Виктор. Выходит, вчера они намеренно меня своими танцами замучили. Так мы и не говорим, что ты нормальная. Почти одновременно с другом ответил Мстислав. «Значит, мы с Яромиром идеально друг к другу подходим». Сделала вывод я и поднялась из-за стола, устав спорить с парнями и доказывать свою правоту. «Ты только погляди!» Громко изумился Мстислав, уставившись в мою пустую тарелку. Третью порцию тоже навернула. «Могота!» «Это была первая, идиот!» «В который раз повелась я на подначку!» «Хватит называть меня обжорой!» Парни загоготали, а я, подхватив поднос с грязной посудой, метнулась от стола. Только неимоверным усилием воли мне удалось удержать при себе чешущиеся руки и не отвесить обоим провокаторам по затрещине. Оставив у посудомойки поднос, я двинулась к выходу, но замедлилась, проходя мимо старшекурсников у кофейной стойки. С ними стоял Яромир. Некоторые богатенькие детки имели дурную привычку не завтракать, называя ее аристократической. Они собирались по утрам у стойки и накачивались кофе, попутно перемывая косточки всем и вся. Обычно меня не интересовали эти выпендрежники. Но разве реально было пройти мимо Яромира? Парни обсуждали женскую внешность. Я запрокинула голову и сделала вид, Будь то рассматриваю новогоднюю ель, украшенную стеклянными игрушками и бусами. На самом деле было чем полюбоваться. Вот только я не видела ничего, вся превратившись в слух. Терпеть не могу, когда у женщин конопушки. Такая уродливая сыпь на коже, будь то мухи обгадили. Скажи, точно, у благородной девицы кожа должна быть белой, чистой, без прыщей и пятен и на ощупь мягкой, чтоб потрогать приятно, и все такое. Ага, они как у фермера, дубленые, скажи, Еромир. Что-то там поддакнул Еромир, а я не сомневалась, что он того же мнения, что и его приятели. К сожалению, расслышать мне не удалось. Чего стоим, кого ждем, поинтересовались Виктор и Мстислав, зажав меня с обоих боков и технично выводя из столовой. Вас ждала, процедила я сквозь зубы. Дотерпев, когда, наконец, дойдем до лестницы, я резко раздвинула локти в стороны. аккуратно угодила каждому под ребра. «Уи!» – а сама припустила на женскую половину общежития. «Дождешься у меня, пиголица, донесся до меня голос Виктора. ухо тамщу пообещал Мстислав. «Жду, не дождусь!» – насмешливо пропела я. Но скорость не сбавила даже оказавшись на безопасном расстоянии от парней. Десять раз забудете. На самом деле в комнату я торопилась не потому, что пыталась избежать трепки. Мне хотелось поскорее добраться до планшета. И хоть с Яромиром у меня в этот раз ничего не вышло, я не отчаивалась. Главное, что мое преображение реально. Его заметил Мстислав. Действие планшета – не выдумка моего больного воображения измученного собственными комплексами. Ни сон и ни бред. При помощи волшебной вещицы я могу влиять на свою внешность. Как же непредусмотрительно я оставила артефакт на тумбочке. Влетев в комнату, схватила планшет дрожащими пальцами и включила. Где ручка? Пропала? Да что же я за растеряха такая? Ручка нашлась под кроватью. За время поисков я успела себя несколько раз обругать, И даже разок пустить слезу. А вдруг не найду. Зато дрожь прошла. Вдох, выдох. Теперь можно и порисовать. Обратным концом ручки я стерла каждое пятнышко со своего лица. Поцелуйчики солнышко. Называла их матушка. Если бы парни о моих пятнах были другого мнения. Споткнулась на родинке. Убирать или не стоит. Самой мне моя родинка на скуле нравилась. такая завлекательная крошечная сердечка. Но старшекурсники говорили о чистой коже, без единого пятнышка. Решено, сотру и ее. Если уж взялась делать из себя идеал, то прочь сомнения. И лицо стоит подправить, особенно крошечный острый подбородок. Эх, жаль, сфотографировалась не во весь рост. Могла сделать ноги длиннее. Талию уже, грудь пышнее, да и в целом фигуру поязящнее заиметь. Но чего теперь вздыхать? Все равно на планшете лишь кнопка включения имелась, поэтому я не знала, как изменить изображение. Да и терять готовые исправления не хотелось буду Яромира брать лицом. Удостоверившись в собственной неотразимости, я засунула планшет под матрас. Следовало поберечь драгоценный подарок от посторонних глаз. Правда, до конца каникул в мою комнату некому было пожаловать, но осторожность не помешает. Сменив платье и повертевшись у зеркала, я спустилась в столовую на обед. Во всеоружие. Для беседы с Яромиром я заготовила целый список интересных тем, чтобы не тушеваться, как во время завтрака. Разочарование обрушилось на меня, прибив пыльным мешком. Еромир на обед не явился. Зря я стреляла глазами по залу в поиске высокой фигуры с широким разворотом плеч. Он не пришел. У меня от расстройства даже аппетит пропал. Зато, к моему огромному удивлению, когда я заканчивала с обедом, а Виктор с Мстиславом приговаривали добавку, в столовую вплыла Изабелла в сопровождении своей свиты. Она не уехала домой? Вырвалась у меня. Парни отвлеклись от еды и проследили за моим взглядом. «Кто, Изабелла?» – догадался Виктор, о ком я говорю. «Нет, сказала, что родителей в празднике дома не будет. Она заскучает, поэтому лучшее решение – остаться в академии». «Ну-ну, Ерамира -ну, решила атаковать, могу поспорить». «Вслух, разумеется, сказала совсем другое». «А подружки? Охранять ее остались?» Кто-кто, а брат был в курсе практически всех сплетен о студентах. Его общительности, памяти и любопытства в академии не было равных. В нашу матушку пошел старшенький. За компанию отозвался Виктор и равнодушно пожал плечами. Мстислав и вовсе промолчал, снова уткнувшись в тарелку. Тема, в которой фигурировала Изабелла, ни брата, ни друга не увлекала. Зато меня присутствие в Академии местной красотки тревожило, даже очень, способна ли я составить достойную конкуренцию дочери-советника. Словно услышав, что я думаю про нее, Изабелла повернулась и посмотрела на меня. Сначала совершенно точно не узнала, но ее взгляд зацепился. Постепенно глаза, и без того большие, чуть на выкоте, стали увеличиваться в размере. Захотелось крикнуть, «Остановись! Они того гляди сейчас выпадут!» Наконец, ее щуки полыхнули румянцем, а губы сжались в птичью гуску. Ноздри тонкого изящного носика зашевелились, выдавая нервное дыхание. Чего это она? После вчерашнего до сих пор не остыла. Изабелла дернулась в мою сторону, но тут же и остановилась. Совладев со своими эмоциями, Она гордо вздернула точёный подбородок и направилась к центральному столу. Подружки уже принесли для неё поднос и даже расставили с него тарелки и бокалы. — Чем собираешься заняться до ужина? — поинтересовался Виктор, вперив меня подозрительный взгляд. — В зимнем саду прогуляться? — ответила я, невинно хлопая ресницами. — Что-то ты туда зачистила, Раньше и вовсе не знала, где он находится. А теперь знаю, поэтому и хожу. Мы с тобой. Присек наше пререкание Мстислав. Да, пожалуйста, буркнула я, понимая, что любые сопротивления бесполезны и только вызовут подозрения парней. После обеда с беспечной улыбкой на губах я направилась в зимний сад. В открытую передо мной дверь не вошла, вплыла и ахнула. Сад сегодня пользовался бешеной популярностью. Снегопад начавшийся еще ночью, до сих пор не прекратился, и студенты, запертые в стенах замка, от нечего делать, собрались в единственном уютном и приятном общественном месте с кучей скамеек и диванчиков. «Ого, как здесь шумно!» – удивился Виктор. Я не удержалась. Бросила на своих сопровождающих насмешливый взгляд, мол, зря меня подозревали. Парни быстро поняли свою ошибку. И, переглянувшись, решили ретироваться. «Мы в спортивный зал на тренировку», сообщил Мстислав перед тем, как закрыть перед моим носом дверь. Наверное, ожидал, что я, как обычно, увяжусь за ними, но просчитался. У меня на сегодняшний день имелись свои планы. Я двинулась по дорожке вглубь сада, внимательно осматриваясь. Вдруг повезет, и Яромир всё-таки, несмотря на многолюдность, гуляет где-нибудь поблизости. Упустить шанс пообщаться с парнем было бы глупо. После каникул в академию вернется его личный фан-клуб. И подобраться к Ярамиру ближе, чем на пару шагов, окажется нереально. Однако парень хранил верность своей любви к одиночеству. В саду я его не нашла. Зато меня нашло ядовитое трио. Так и знала, что будешь ошиваться здесь. Бросила Изабелла, преграждая мне путь. Из-за узкой спины показались солидарно скривившиеся физиономии ее свиты.